Глава 18 Сказать, что я охренел, наверное, ничего не сказать. Только что на моих глазах была уничтожена одна из сильнейших защит Вселенной. Ну, или её разновидность. Интересно, многомерная так же, как и я, сейчас была в шоке. Тут нужно объяснить, что до такой степени удивить охотника нужно ещё постараться. А бездна даже не старалась, она просто пришла и сделала. Величественная защита в одно мгновение прекратила своё существование. И, пожалуй, да, это было действительно удивительно. Щёлкнула пальцами, конечно, она для виду, а на самом деле долбанула энергией. Но это было настолько быстро и мощно, что просто дух захватывает. Но самое интересное, я смотрю сейчас на бездну, а затем на Моргану, И не вижу на их лицах ни удивления, ни смущения, ни даже тени вины. Просто стоят, улыбаются и наблюдают, что будет дальше. Впрочем, я тоже наблюдаю. Я вижу, как к Земле движутся десятки сущностей. Их падение напоминает метеоритный дождь. Только это были не астероиды. Их природа была чисто энергетической. Они двигались через план, который был околобожественным. А это означает, что их падение не вызовет проблем в мире для людей физически. Будь это по-другому, я бы сразу постарался вмешаться. Проблемы не сейчас, в будущем, возможно, и даже очень скоро. Однако радовало то, что там не было никого и близко похожего на неназываемого. Это легко было считать. А значит, всё не так страшно и плохо. С одной стороны, я мог бы уже сейчас забить тревогу на весь Орден и собрать братьев, чтобы они прибыли на мою планету. Но я понимал, всё не так просто. В таких делах простоты не бывает. Тут ведь нужно ещё успеть. Я оказался прав. Прошло совсем немного времени. Защита восстановилась, словно она там была всегда и никуда не девалась. Многомерная не была слабой или медлительной. Точно не в такие моменты. Я повернулся к бездне и улыбнулся. «Ну, что скажешь на это?» — спросил я. «А что тут говорить?» — рассмеялась она. «Ни слова здесь нужны, не они». Она снова щёлкнула пальцами, при этом не сводя с меня взгляда, чтобы не пропустить мою реакцию. «Твою мать!» Это я так отреагировал внутри себя, а внешне не показал вида. «Второй раз уже не так эффектно», — говорю и пожимаю плечами. Новый барьер был уничтожен, как и предыдущий. И на этот раз я ясно видел, он был намного крепче и совершеннее прежнего. Мне, конечно, стоило бы оставаться просто наблюдателем, и, честно говоря, потом будет, что рассказать братьям на следующей попойке. Такого они точно не ожидают услышать. Но как бы сейчас Вселенная окончательно не психанула и не устроила сражения с бездной, это может вызвать некоторые проблемы. Как минимум, я не помню, чтобы когда-нибудь такое происходило. Но такая возможность существует. Нет, конечно, всё весело и замечательно, и бездна может даже одержать кратковременную победу. Но опять же, многомерная не остановится. Она поставит новую защиту. И, судя по всему, бездна тоже не собирается сдаваться. «Может, мне попытаться сломать её правила и здесь?» <связать> — обратилась она к Моргане. «Как думаешь, дорогая?» Моргана молчала. Она явно сейчас была занята и не хотела отвлекаться. Её губы мелко дрожали, и я понимал, что она колдует. Судя по длительности, это был уровень верхнего колдовства. Можно даже сказать, абсолютного. Замечательно, блин. Что будет дальше, я не знал, но примерно представлял, как может развернуться ситуация. Бездна наиграется и, как обычно, уйдёт в закат, она всегда так делала в подобных ситуациях а над землёй останется барьер такой силы что даже в самых крайних случаях я не смогу его снять хотя у меня были мысли по этому поводу раньше я думал что если собрать весь орден пригласить ещё несколько других орденов и ударить всем вместе может быть что-нибудь получится ведь сломать можно всё было бы лишь желание но насколько же безносильна Это поражало, и, само собой, не было тайной ни для кого. Даже тяжело представить, насколько её возможности отличаются от всех остальных и как она вообще существует. Но если задуматься, то это весело. Есть у меня ещё некоторые мысли. Бездна как хаос, порядок, свет, тень, смерть. Она всегда существовала с самого начала всего сущего. А кодекс на их фоне — структура молодая. Хоть я и не сказал бы, что сильно уж слабее, просто заточенное под другое. Есть у меня кое-какие идеи по поводу кодекса, но, пожалуй, оставлю их при себе. Итак, сижу тут и напрягаю мозги, вместо того, чтобы попытаться узнать, на нахрена, собственно, они это сделали. «Ой, а что это там?» — указала бездна пальцем в сторону. «Проблемы», — вздохнул я, глядя на то, что происходило. Напротив планеты разворачивалась большая червоточина параллельного типа, из которой фонила энергией Если многомерная и собралась ответить, то ответ будет оттуда. На всякий случай я усилил свой доспех, а то ещё заденет. без неявно стоит начать переживать, а не фигнёй тут страдать. Однако она лишь улыбнулась и вдруг наигранно чихнула, после чего червоточина развалилась на шесть частей. Моё тело заболело. Я осознал импульс силы, который она послала туда. Ощущения такие, словно тебя разобрали на маленькие кусочки и собрали заново, да так, что ты даже умереть не успел. Я только усмехнулся бездне, показывая, что со мной всё в порядке, и я даже не заметил этого. И она снова засмеялась, звонко и безумно. Явно же специально не сдержала силу и пустила её вокруг себя может, Сандер и не тот, что раньше, но охотником он не перестал быть. Словно услышав её смех, вокруг планеты появился новый барьер. Но не один. За ним следующий, и ещё. Теперь планету окружал тройной барьер. Слышал ли я когда-нибудь о таком? Точно нет. А вдовесок ко всему я чувствовал, как пространство вокруг взбунтовалось. Даже мне со всеми моими способностями Становилось тяжело здесь находиться. И если быть откровенным, сначала я переживал, что слишком много сущностей прорвётся на землю. Теперь же мои опасения развеялись. Пройти через такие возмущения смогут только сильнейшие. Остальных разобьёт и уничтожит. Конечно, они ждут. Вот только, кажется, ловить здесь уже было нечего. Так что их поезд ушёл. Выходит, что те, кто были первыми, рискнули и добились успеха а самые нерешительные остались без ничего. Мне сложно представить, что происходит сейчас в голове бездна или о чём думает многомерная, если они так спокойно идут на нарушение баланса. Бездна взглянула на меня и улыбнулась. «Почему ты думаешь, что я нарушаю баланс?» спросила она, глядя мне прямо в глаза. В этих глазах можно было утонуть, потеряться и никогда не вернуться. Такова была её суть. Там плескалось вечное безумие. «Хороший вопрос», — хмыкнул я. «Не уверен, что мне стоит на него отвечать». Бездна только отмахнулась и тихо сказала. сандер дорогой мой сандер жизнь на этой планете изменила тебя. Раньше ты был веселее, за тобой было приятнее наблюдать. А сейчас ты такой серьёзный, беспокоишься про какой-то там мир». «За мной?» — переспросил я, усмехнувшись. «Ты преувеличиваешь моё веселье. Конечно, безумные вещи меня окружали всю жизнь, но взять того же Костю...» «За тобой и за дочерью», — ответила она. «Впрочем, ты не единственный человек, за которым я наблюдаю. И про Костю ты прав. Однако и ты был по-своему интересен». А потом, словно желая добить, меня добавила. «Баланс был нарушен, но не только тобой. Спроси у неё». По факту, в момент, когда многомерная вмешалась, она тоже нарушила баланс. А ещё были те, кто сделал это даже до неё. «А ты быстро смекаешь, дорогой», — снова засмеялась она. Затем подошла ко мне и провела пальцем по щеке. «Как же мало безумия в тебе осталось, Сандр!» «Даже удивительно, что моя дочь полюбила тебя». Она резко отстранилась и подошла к Моргане. «Думаешь, я не подхожу ей?» Хотелось чисто для интереса узнать её мнение. Кажется, она не собиралась отвечать и сейчас смотрела на Моргану. «Впрочем», — добавила она, весело усмехнувшись, «Я знаю ответ. А ты?» И снова бесконечный затяжной смех бездны. Дал я ей ответ, ведь знал его. Тут мне нужно быть гением, чтобы всё это понять. Тёмная не раз говорила мне про ребёнка, что от меня он будет особенным, таким же, как его мать и отец. Бездна вмиг оказалась рядом со мной и щёлкнула меня по носу. Я заметил её передвижение только потому, что она этого хотела, но вот сделать ничего не успел. «Неправильно», — захихикала она. «Ребёнок — это лишь продолжение всего, но было и начало», — сказала и стала ждать моего ответа, но его не последовало. «Ладно, не буду тебя мучить, Сандер. Ответ был — любовь. Подумать только, ты смог не только покорить сердце моей дочери, но и нагло украсть его». «Вы уже наговорились?» — вдруг подала голос Моргана, которая перестала колдовать. «Конечно же нет, дорогая», — ответила бездна. «Как ты могла такое подумать? Это же сандер великий и могучий охотник. сандер может разговаривать хоть сутками напролёт, и его всегда интересно слушать». В этот раз она хихикала не так громко, глядя на нас двоих. «Интересно», — добавила она. «А сможет ли он выдержать беседу со мной на протяжении недели или, скажем, «Годы...» Я прекрасно понимал, о чём она говорит. Ведь даже великим охотникам было непросто соприкасаться с эманациями бездны. Её аура безумия расползалась во все стороны. «Неделя возможна, а вот год точно нет», — ответила вполне серьёзно Моргана. «Хотя я не знаю того, кто бы смог выдержать тебя больше месяца». «Ну...» — игриво облизала губы бездны. «Есть один человек, который продержался и дольше». «Кстати, я только сейчас понял, что давно не видел Моргану, и раньше мы неплохо с ней ладили». Моргана, уловив мой взгляд, легонько улыбнулась и скользнула по мне взглядом с ног до головы. «Изменился, изменился», — сказала черноволосая красотка, способная взбудоражить целую многомерную. «Но в душе всё такой же». Я лишь согласно кивнул ей и не стал отвечать. Во всей этой ситуации я не понимал одного — зачем они здесь? Не мог поверить, что такие сущности просто так явились для того, чтобы уничтожать здесь барьеры и сеять хаос. В их поступках должна быть какая-то логика. Вот только её, хоть убейте, я не видел. И вообще, моё нахождение здесь было не слишком полезным. Я просто стоял. Однако мне хотелось понять, с какими последствиями в будущем столкнётся Земля. А ещё было одолжение. Моргана, словно читая мои мысли, вдруг произнесла. «Как уже сказала Сандер, я пришла за долгом Однажды ты взял на себя обязательство, которое должен исполнить». Я прекрасно помнил, о чём она говорит, и очень надеялся, что мы думаем про одно и то же. Будет неприятно, если окажется, что я по пьяни там, пообещал чего, и это вполне может быть ребёнок. На самом деле я такого сделать не мог, но кто знает этих женщин? Им говоришь одно, а слышат они только то, что им нужно. А мы с Морганой некоторое время хорошо покуролесили, когда она просила меня помочь с экспериментами её магических настоек. Хорошая вещь, их сейчас не хватает, как и её магического котла. «Волк бы точно оценил, насколько сильнее ты становишься после них. Вот только настойки были не только боевые, но и алкогольные». Она снова улыбнулась и решила выдернуть меня из моих же мыслей. «Тебя ждут в скором времени интересные события», — мягко говорит она, — «и тебе будет весело. Впрочем, все и многомерно и сейчас не скучно. Про костянова скульптора ты знаешь наверняка, как и про пустоту. Она дождалась, пока я кивнул, и продолжила. ведь мы тоже вступили в игру. Мы никого не трогали, но нас задели первыми. И мы владеем информацией, что в будущем появятся и другие личности, которые захотят перемен». В этот момент бездна вдруг начала постукивать пальцем по запястью, словно показывая невидимые часы. Время уходило. И уходило оно не у них. Оно уходило у этого мира. Нахождение бездны в материальном воплощении, пусть даже не полном, несло за собой разрушение мира и всей Солнечной системы. Моргана бросила быстрый взгляд на бездну, и я невольно удивился, с каких это пор они стали подругами. покачав головой, Моргана спокойно сказала. «Ещё слишком рано. Мир ещё не принял её. Сможешь ещё время потянуть?» «О чём они говорят, я не понимал» а говорить мне не собирались. Кажется, со мной они решили равновесие всё же сохранить. «Но рано так рано», — пожала плечами бездна и снова щелчок пальцами. «Сколько угодно могу предоставить времени. Вопрос только о последствиях». «Да сколько можно?» На этот раз я не стал терпеть и выдал свои эмоции. Бездна атаковала энергию самой многомерной, Дальше по пространству прошла волна такой силы, что казалось, если раньше многомерная лишь украска поглядывала на землю, то теперь она открыла один, полный ярости, глаз. «Смотрите, она психует», — заржала бездна. «Ей это даже полезно». Нет, эти две явно что-то замышляли и хотят меня во что-то втянуть. Я чувствовал это кожей. И меня начинало понемногу бесить то, что я не понимал, что именно. От этого моя аура начала непроизвольно пробиваться наружу. И хотя я знал, что перед ними мои силы мало что значит но я тоже был далеко не последним в многомерной вселенной. Хотя, откровенно говоря, бездна была чем-то большим. Они и даже знали за пределами многомерной. Бездна кивнула мне едва заметно с улыбкой. Свои мысли я не блокировал, и для неё они легко просачивались наружу. Не все, конечно, но часть — точно. Внезапно Марга хлопнула в ладони и впервые улыбнулась, как раньше. «Хватит!» — взглянула она на бездну. «У меня всё готово. Теперь пора уходить!» — дала она команду и повернулась в ту сторону, откуда они пришли. Однако туда она не пошла. Наверное, просто проверила, в порядке ли их проход. Она повернулась ко мне. «Сандр, выполни свой долг. В течение тридцати дней к порогу твоей усадьбы придёт человек». Очень важный для меня человек. Как же её душа трепетала, когда она это говорила. Кто? Я не могу сейчас сказать. Но стоит тебе его увидеть, и ты сразу всё поймёшь. Этот человек важен для меня. Душа её разрывается от переживаний, и такое нечасто увидишь. Ты уверена, что Земля — это лучшее место для такого важного человека? Мыкнул я, вспоминая, что ждёт планету. И да, я не нянька. Если бы мне пришлось выбирать между жизнью того, кого отправила, и жизни всей этой планеты, я бы уничтожила Землю сотню тысяч раз, без малейших сомнений. И она не шутила. Это чтобы ты понял, насколько важно для меня. Будь другой вариант, я выбрала бы его. Я только кивнул, не строя ложных предположений. Если уж она пошла на такое, значит, дело серьёзное. Я уверен, что знаю, кого она отправит. Скорее всего, это ребёнок, и, может, даже сын. Я не помню, чтобы у неё были дети, но всё меняется. А понял я это по мерцанию её души. Такое переживание исходит только от матерей». Моргана внимательно посмотрела мне в глаза, и её холодные черты немного смягчились. «Помоги, и я буду вечно тебе должна», — серьёзно произнесла она. Я уверена, что в будущем тебе понадобится моя помощь. Ты же знаешь, что я редко ошибаюсь. Это были серьёзные слова, и я просто кивнул Затем она открыла свою сумку и вытащила небольшую чёрную книгу. Ты ведь знаешь, что ведьмы работают с душами, хоть и иначе, чем охотники. Мы видим их. Видим правду, которая обычно скрыта от глаз разумных. Знаю, киваю ей. «Этот гримуар», — она протянула мне книгу, — «однажды пригодится тебе. Я лично написала его. Он ничей и не имел ещё привязок. Ты не поймёшь все его ценности, пока не придёт время. Но однажды... Однажды ты сам придёшь ко мне и скажешь спасибо». Я взял книгу. Уже тогда я ощутил, кто живёт внутри неё, как хранитель. Чёрт. Эти ведьмы всегда умели ждать. «Морганочка, пора», — лениво сказала бездна. «Тут одна девочка начинает волноваться». И правда. Тут даже самый простой человек поймёт, какие сейчас энергии сражаются друг с другом вокруг Земли. Многомерная заметно встрепенулось пространство дрогнуло. На этот раз вокруг Земли появилось сразу четыре новых барьера. И это были необычные барьеры. Их структура была мне незнакома. А затем барьеры начали появляться и на других планетах Солнечной системы. «Чёрт!» — выругался я. «Вот это уже хреново!» — бездна ухмыльнулась. «Помогу!» — спокойно сказала она и опять усмехнулась своей безумной улыбкой. Я вдруг ощутил, как вокруг всей галактики начала подниматься какая-то гигантская волна силы которая до этого ещё не использовалась. Вот тут и правда её помощь теперь не помешает, ведь многомерная психанула и решила поставить барьер на всю Солнечную систему. Это было впечатляюще. «А вот это уже перебор», — хихикнула бездна. «Да и сказала, что помогу, а потому не переживай». На этот раз она не щёлкнула пальцами, просто улыбнулась, и её глаза изменились. Барьер не успел простоять и нескольких минут, как был уничтожен. сандер обратилась она ко мне, — «не переживай так. Ближайшие 200 лет у неё больше не получится поставить здесь полноценный барьер. Я внесла некоторые корректировки». «Вам пора», — только и ответил ей, глядя на то, как пространство, откуда они пришли, стало меняться. «Тогда мы говорим тебе, сандер до встречи». Ведь мы ещё встретимся, — помахала рукой бездна. И не обижай мою дочь. Она у меня очень ранимая душа. И ты ведь знаешь, что за неё я готова уничтожить не только многомерную. Ответить я не смог. Они уже испарились. А если задуматься над её словами, то теперь я это знаю. Интересно, а она знает, что однажды я бросил тёмную? Наверное, нет. и нужно сделать так пока я не вернул свои силы, чтобы такого не случилось. Теперь пора уходить и мне, а затем понять, что поменялось в мире и что натворили эти две особы.